Глава 19. Спускаясь к обеду в большую гостиную, заметила некое оживление во внутреннем дворе замка. Остановившись у узкого окна, выглянула наружу. Незнакомые женщины, явно расы драконов. На их скулах не ярко поблескивали чешуйки. Они смеялись и о чём-то быстро переговаривались. Проследив за ними взглядом, обратила внимание, как легко они идут, словно плывут. Подолы не по погоде лёгких льняных платьев мягко обвивали их ноги, не скрывая щиколоток. Густые волосы незнакомок были собраны в высокие хвосты. Как и у мужчин, в их густых локонах проскальзывали цветные пряди, указывая на красс и стихию зверя-красавец. Женщины снова засмеялись и скрылись за поворотом. Улыбнувшись, я прислушалась. Лязг металла. На тренировочных площадках воины оттачивали удары. Всплеск воды. У пратичной, опрокинув тазы, местные девушки развешивали постиранное белье. Зычный свист. Я повернула голову на звук, в сторону сада, в который я уже много лет не заходила. Спешно шли местные крестьяне с мотыгами и граблями в руках. Впереди них бежала небольшая чёрная собака. Останавливаясь, она обыскивала углы двора, активно виляя хвостом. Снова свист. Пёс встрепенулся и рванул к хозяевам. распугивая важно вышагивающих по утоптанным тропинкам курец, я словно в прошлое попала. Замок ожил, стало даже лучше, чем при отце. Со стороны казармы вышла группа молодых женщин с детьми, жёны пришлых воинов, сообразила я. Моё внимание привлекли звуки ударов молотка, опустив взгляд ниже, заметила, что плотники сколачивают лавки и длинные столы. Интересно, зачем? Неужто праздник будет? Я с трудом вспомнила детство. То время, когда наблюдала с холма за тем, как отплясывали жители драконих земель. Если у нас магов были в почёте тихие званные вечера с долгими беседами ни о чём, то драконы кружили хороводы и горланили песни так громко, что, наверное, в столице слышали. А ещё они жарили мясо. Много, очень много мяса, и запах его долетал до нас, будоража аппетит. Придвинувшись к окну, выглянула, стараясь высмотреть крыши коптилен. Но прежде чем заметить густой дым, уже почувствовала тот самый давно забытый дивный аромат свиных окороков на вертеле. "Лера, Алисия", раздалось за моей спиной. Ойкнув от неожиданности, я неуклюже выпрямилась и обернулась на генерала Стейна. Он улыбался. "Будет праздник", выпалила я свои догадки. "Ну, конечно", уголки его губ приподнялись выше. "Празнуем завершение войны". Возвращаемся к мирной жизни. Все очень долго этого ждали. У многих и дети родились и вырастили успели, не зная, что такое постоянный дом. Мне будет интересно наблюдать за весельем, честно призналась я и снова выглянула в окно. О, мы рассчитываем, что вы в нём поучаствуете, и ваша прелестная сестрица. Обернувшись, я заметила, как ярко разгорается голубое пламя в его очах. Вы, Аталия, зачем-то уточнила, пытаясь понять, Куда заведет разговор этот хитрый дракон? Ну конечно, он сделал большие глаза. Разве меня может заботить кто-нибудь еще? Она вам очень приглянулась, так ведь? Я ему подыграла. Нет, что вы? Легко отмахнулся генерал. Не приглянулась, покорила, забрала мое сердце, покой. И бы стыдница такая не желает идти со мной на свидание? Вот так прямо и не желает. Картинно ужаснулась я в ответ. Ни в какую, печально выдохнул генерал. Говорит, же них у неё есть. Он замолчал и вопросительно приподнял бровь, ожидая, опровергну я слова сестры или нет. Ну что же, я не Талия, я глупостями не страдаю. И вообще, второй раз такой мужчина подруженьки моей вряд ли подвернётся. Так что, обманывает генерал Стейн, понизив голос, сдала я сестрицу. Безвоззрения совести дурит вам голову. Значит, свободное сердце ее. Магическое пламя в его глазах стало еще ярче. Не совсем. Я поморщилась, кое о ком все же вспомнив. Говорите, как есть. Дракон склонился надо мной. Я должен знать, кто мой соперник. Нравился ей в юные годы местный парнишка. Выложила я все как есть. Дракон из ваших, сын кузнеца, забыть его все не может. Вам нужно убедить ее, что вы и краше, и лучше. Выходит, помнит она мальчишку. Он задумчиво почесал подбородок, но вы ведь не отступитесь, натолкнувшись на столь незначительное препятствие. Я выжидательно смотрела на него, опасаясь, что тень в прошлом та ли отпугнёт его. Они даже толком знакомы не были. Это ведь ничего не значит, правда, генерал Стейн? Меня зовут Ивара Лися. Мне кажется, нам уже можно опустить некоторые формальности. И поверьте, уважаемая Лера, это, как вы выразились, препятствие. Мне только на руку. Почему же? Я совсем не поняла, на что он намекает. Мужчина тяжело вздохнул и запустил в густые короткие светлые волосы петерню. Потому, Алисия, объяснения здесь лишние. Я не скрываю своего интереса к вашей сестре, даже выставляю его на показ, чтобы другим не повадно было в ее сторону смотреть. Но позвольте сказать, вы сегодня вечером непременно должны спуститься со своей прелестной незговорчивой сестрицы во двор. И помочь мне её завоевать. Я ещё никогда не встречал столь восхитительную колючку. "О, как", хмыкнула я и не сдержавшись, хахатнула. "Ивар, вы предлагаете сговориться? Конечно. Вы очень умная женщина и понимаете, что Талия заслуживает самого лучшего: дом, семья, верный муж в моём лице". Он положил руку на грудь, указывая на самого видного жениха для моей сестрицы. Поверьте, Лера, для меня она истинная, бесценная. Неужели вы не хотите для неё надёжной семьи, детей и няню-тётушку в виде меня? Закончила я за него. Он несколько растерялся, медленно кивнул и хмыкнул, покачал головой, а после заговорщически склонился, нависая надо мной как гора. Боюсь, Алисия, вам будет несколько не до моих детей. Вам придётся рожать и растить своих дракончиков. Я замуж не собираюсь, выпалила и покраснела, понимая, куда он клонит. А Калей не спросит, хотите вы или нет. Тут еще вопрос, кто из вас двоих первой тетушкой это станет. И вот поэтому предлагаю вернуться к моей неустроенной личной жизни. А то может получиться так, что вам станет внезапно не до нее. Сглотнув, я сделала глубокий вдох, выдох, справляясь со смущением. Обещайте Ивар дать ей все вышевыми перечисленное. И я ваш союзник навеки. Клянусь сердцем Алисия, тогда будет вам вечером Италия и танцы, и если нужно, сама я её на свидание к вам выманю, клятвы на пообещала я. Я знал, кому идти за помощью. Он расплылся в такой хищной улыбке, что мне стало чуточку страшно за сестрицу. Даётся мне недолго ей незамужней девицей бегать. Этот дракон не отступится, и тряпка его с намеченного пути не собьёшь. Я люблю свою сестру Ивер и желаю ей истинного счастья, облизнув нижнюю губу, медленно проговорила я. Та ли я его заслужила, как никто другой? Нет более преданного человека, поверьте. Она слишком многое сложила на алтарь моего здоровья, но вас для неё я не упущу. Вы меня не разочаровали, Алисия. Согнув руку, он галантно подставил мне локоть. Взявшись за него, я шагнула по лестнице вниз, опираясь на трость. Выйдя в большой зал, мы медленно прошли его. Мужчина старательно следил, чтобы я поспевала за ним, принаравливался к моему шагу и осторожно придерживал за руку. Такая неожиданная забота тронула, стало приятно. Я мельком взглянула на него. Да, его растёина можно было назвать красивым мужчиной. Видным так уж точно. Высокие скулы, точёный подбородок это военная выправка. Белый дракон больше не казался холодным и отстранённым. Я увидела его с другой стороны. И если уж он ко мне проявляет столько внимания, какой же заботой он окружит свою избранную. Да, Иварастея на нужно непременно женить на моей сестрице. Сколько бы она там ни фыркала, а лучшей партии ей не сыскать. А что до того парнишки из детства, так нет его. Не вернулся, как и мой Фроди. И не стоит Тали больше его ждать. А она ждала. Я это точно знала. Я сказала вам не всю правду, Ивар, неожиданно даже для себя произнесла я. Генерал повернул голову и уставился на меня. И в чём же вы лукавили, признавайтесь? Талия ждала того юношу, о котором вам рассказала. Много кто здесь в замке уивался за ней, много кто на свидания приглашал. И что? Не ходила? Он замедлил шаг. Ходила, я неоднозначно пожала плечами. Но результат всегда был один. Не по сердцу все они ей были. Одного ждала. Но они ведь и знакомы не были. Разве не так? Генерал и вовсе остановился и мягко развернул меня к себе. Так и не так, Ивар. Я старалась правильно подобрать нужные слова. Мы девчонками были. Она ко мне представлена, должна была ходить по питам. Да только сестрица нянюшку ослушивалась и в деревню бегала. Там за рекой драконы жили, небольшое поселение, дома, лекарь, базар и кузня. Вот там-то и увидела она его. Прибежит, встанет, где и наблюдает, как он мастерство свое оттачивает. А он? Мне показалось, но на мгновение белый дракон как-то даже просиял. Ну, я снова взглянула на его сосредоточенное лицо. Может, мне и показалось, там и мальотная улыбка. Талья рассказывала, что увидит он её и краснеет, а то и вовсе сбегает. А его батя всё смеялся и сестрицу леденцами угощал. Надеюсь, жив тот мужчина. Вы переживаете о драконах? Он приподнял бровь. Я обо всех переживаю, Ивар. Мне нет разницы, кто стоит передо мной. Мак или дракон всё одно человек, а значит, достоин уважения. Что же? Он тяжело вздохнул. Выходит, серьёзный у меня соперник. Справитесь? Мне стало беспокойно за него. Конечно, Алисия. Когда такая женщина на кону, как тут не справиться? Но спасибо, что выложили всё как есть. Я вам искренне благодарен. Снова взяв под руку, он повел меня в сторону малой столовой. Но сделав всего несколько шагов, я подняла голову и, не удержавшись, попросила: «Вы только сделайте ее счастливой! Вы когда-нибудь видели, чтобы жена дракона несчастной была?» Мужчина прищурился: «Мы в отличие от магов только по любви женимся, и браки у нас на всю жизнь, разводов нет и не было никогда. И все же Талья, маг!» — за упрямилась я. Желая услышать ещё больше гарантий того, что подруженька моя замужем не пропадёт. Разве это имеет значение, Лера? На лице дракона появилось выражение крайнего недоумения. Нет, наверное, нет, стужевалась я. Вы мне очень нравитесь, Алисия, не такой я вас представлял. Не переживайте. Вы мне только щёлочку к сердцу Талии покажите, а я уж дальше сам. Не сомневайтесь в моих способностях. Услышав такое, я наконец успокоилась и решила ещё немножечко подсказать дракону, как себя вести. Ну а что? Раз уж подрядилась в свахи, так и нужно завершить дело до конца. Собравшись с мыслями, теперь уже я остановила мужчину и, дождавшись, пока он на меня взглянет, выложила всё как есть. Талия ценит упорство, генерал, настойчивость. Она привыкла быть сильной, быть кому-то опорой, и это её тяготит. Она всю жизнь тащила на себе меня. Но я-то знаю, как хочется и ей побыть слабой, опереться на мужское плечо и наконец расслабиться. Это, наверное, покажется вам смешным, но нужно ей немного надёжность и вера. Надёжный мужчина рядом и вера, что за его спиной ей никакая беда не страшна. Она устала, Ивар. Ей хочется крепко спать, сытно есть, носить красивые платья, а не то, что перепало от меня. Поверьте, она достойна всего этого и даже больше. Сладости, мелкие приятные женщине подарки. Не цветы, она их не любит. Красивые слова, много слов, но ещё больше дел. Сестрёнка у меня практичная: одеяла, отрезы ткани, недорогие украшения, но всё это она не примет. Поэтому дарите так, чтобы отказаться не смогла. Подсовывайте. Она гордая, да Нельза. Не ведите себя с ней как с простой девчонкой деревенской. Уважение, генерал. Это для неё очень важно. Не намекайте на непристойности, наоборот, больше романтики. Она её никогда не видела. Будьте терпеливы, милые и ласковые, упорными. Талия стоит того, чтобы её подождали. Мужчина внимательно выслушал меня и медленно кивнул, обдумывая полученную информацию. Вы говорите о ней с большой заботой. Он улыбнулся. Я люблю её много больше своих родных сестёр, выдохнула чуть смущённо. Люблю настолько, что готова ради неё пожертвовать всем. Вступлю с вами в сговоры, буду действовать за её спиной. А как вы думаете? Анна любит вас так же? Вопрос показался мне неожиданным. Думаю, да. Я смутилась ещё больше. Тогда Укале есть сообщник. Белый дракон громко рассмеялся и слегка сжал мою руку. А я после этих слов крепко призадумалась. Что сговор там есть, я уже убедилась, но если поразмыслить, Талия вполне может сосватать меня Орму. Я взглянула на Ивора. Он не сводил с меня глаз. и широко улыбался. Говорю же, он поиграл светлыми бровями. Тут еще вопрос, кому из вас быстрее на руку брачный браслет наденут. Хотя открою тайну, коле свой потерял много лет назад и сейчас активно ищет. Так что пока в лидерах я. Снова хохотнув, он приобнял меня за плечи и повел дальше. Мы миновали коридоры и завернули за угол. На нас выскочила молодая служанка с пустым подносом. И ойкнув, прижалась к стене, пропуская хозяев замка вперёд. Взглянув нам вслед, она ухмыльнулась и скрылась на лестнице, ведущей в кухню. Мы пошли дальше. Между нами повисла гнетущая тишина. Не выдержав, я проявила любопытство. Ивор, а можно узнать, как вы стали генералом? Вы молоды и Молода, да. перебил он меня, не дослушав. Но возраст на войне особого значения не имеет. А генералом стал, как и все, с помощью меча и магии. Вы не кажетесь таким суровым, как Орм, усомнилась я. Кале брал храбростью и напором. Он склонил голову набок и умолк на несколько мгновений, затем, кивнув самому себе, продолжил: "В его крови бурлит огонь, а моя магия льд и вода. Выбрали хитростью", поняла я. "Скорее дипломатией", слегка поправил он меня. Немного шантажом, где-то давил, где-то ослаблял. А если не удавалось найти нужные рычаги, мне становилось всё любопытнее. Тогда я отходил в сторону и давал своему братцу спалить всё. Вот теперь его голос звучал жёстко. Коля долгие годы искал на поле боя смерть, звал её. Поэтому ему я давал дорогу в крайнем случае, скорее оберегал. Но если он шёл в атаку, то после оставался лишь пепел. Милосердие, не его благодетель, искал смерти. Меня неприятно укололи эти слова, от чего-то сразу вспомнилось о его невесте. Наверное, он убивался из-за её предательства. Значит, всё же любил. Да, Алисия, поэтому прошу и я быть с моим названым братом помягче. Ответить не успела. Впереди послышался больно знакомый женский смех. Близняшки Они уже явились в столовую и наверняка вешаются на Ормо и строят ему глазки. Курицы бестолковые. Но войдя в помещение, я обнаружила, что кроме Юолы и Сафиры за столом сидела Италия, и, кажется, объектом насмешек стала она. А вот кресла не было. Его стул был задвинут, а столовые приборы отсутствовали. Выходит Коле действительно запер его в комнате.